Валерин мир был полон гармонии, а главным средоточием, сутью, смыслом и божеством этой гармонии была Алла. Компания Полироид недавно обанкротилась, и теперь он имел счастье куда чаще, чем прежде, лицезреть жену, правда, уткнувшуюся в монитор. Компьютеры в доме стояли везде – на кухне, в гостиной, в валеном кабинете, супружеской спальне. И, передвигаясь с места на место, Алла совершала действия неосознанно, обретая смысленность, лишь пошевелив мышью, оживлявшей ее собственный гармоничный мир программ и электронных коммуникаций. Сейчас она упорно искала работу, потому что вне работы себя не мыслила. Но с тех самых пор, когда Валеру чуть не свели с ума белозубые тараторки и телеведущие, она непременно пила с ним вечернюю рюмку коньяка в саду или в гостиной, в зависимости от времени года и погоды, затем молча прикуривала для него сигарету. Этот ритуал был священен. В эти моменты становилось очевидным, что любовь взаимна. Просто он был страшный болтун. А она ужасный молчун, экстраверт и интроверт. Сова и жаворонок, мужчина и женщина, любящие друг друга и любимые друг другом. А поболтать можно и с Максом или с Майклом, с батюшкой. Да мало ли с кем тут в Бруклайне болтать можно. Ну вот, например, с этой девчонкой, которую нам подкинул Джош. Так подумывал под неярким утренним солнышком Валера, лениво перелистывая страницы с телепрограммами и объявлениями и поджидая Соню. И лишь одно единственное вызывало в солнечном сплетении счастливого психиатра всплески карусельной тошноты, безобидное смешение языков и переиначивание отдельных слов, напоминающее ему о том коротком... очень тонком времени, когда сапожник, точающий извилистую выкройку чужих сознаний, чуть было не потерял свою собственную пару единственно подходящих ему сапог. «Только мне везет, как утопленнику думала Сонечка, принимая душ. Только я, мечтавшая ни слова не произнести «за год по-русски», могла оказаться в Бостоне в семье закоренелых москвичей», — ворчала она, одеваясь. «Только у меня, желавшей бросить курить, могла завязаться в первый же штатный день дружба с курящим медбратом. Затем, благоволящей ко мне курящий, заведующей лаборатории, и, наконец, насквозь прокуренные Валера и Алла», — усмехалась она, спускаясь по лестнице, — Ну, и кого как не меня, мечтавшую похудеть, воспользовавшись годичным отлучением от обязанностей жены и матери, просто обязано было разнести поперек себя шире, возрилась она на садовый столик, плотно заставленный компонентами легкого завтрака, а именно не подающиеся подсчету пластиковые коробочки, с ватными салатами, насквозь пропитанными уксусом, синтетическими шампиньонами, безвкусными паштетами, маргарином, оставлявшим во рту стойкий вкус извести. Пластиковые канистры с обезжиренным молоком и непременным апельсиновым соком, имевшим совершенно невероятную химическую формулу. Ничего общего... с кровью оранжевых сеньоров, не имевшую. Коробки с хрустящим лошадиным кормом. Смесь расплющенного овса с усохшими кусочками безвкусных фруктов следовало непременно заливать тем самым молоком по консистенции напоминающим воду, оставшуюся от ополаскивания бидона. Затем подождать, пока масса превратится в глину, и есть, чувствуя себя беззубым старцем в благостном доме американских престарелых. Затем следовало намазать кусок картона, именуемый хлебом, коричневой пастой из банки, напоминавшей всю ту же известку, только размешанную с краской и сбрызнутую одеколоном. Хозяева... и надпись на банке утверждали, что это арахисовое масло. «Если это масло, то я, Джон Кеннеди», ехидничала про себя Сонечка, покорно поедая легкий завтрак. «Ешьте, ешьте, вам предстоит трудный день». Валера вдогонку к вышеперечисленному собственноручно сооружал Сонечке гигантский бутерброд — из вечной поролоновой булки, в огромном количестве хранившейся в кухонных шкафчиках. В разрез ее плюшевой плоти он щедро укладывал штабеля ломтиков прозрачные, абсолютно не имеющие вкуса и запаха, натуральной ветчины из вспоротых вакуумных упаковок и такого же гомогенного, нарезанного микротомом сыра. «Творогу!» Спрашивал он Сонечку, страшно гордясь, что не забыл это совершенно русское слово и не докатился до каких-то «кодидж-чизов». И, не обращая внимания на чайное отрицание, щедро наваливал в миску гости очередную порцию «звездки». «Малинового варенья?» – упивался с со собой Валера, выковыривая из жестянки ножом пласты джема, похожие на разведенный взвесью эритроцитов желатин. «Ешьте, Сонечка, ешьте! Дома-то, небось, нет таких кунштюков!» – искренне сочувствовал бывший гражданин СССР, бывшей соотечественнице. Хотя и не раз, уже и не два, Соня уверяла Валеру, что и на исторической родине супермаркеты ломятся от упаковок, пакетов, коробок и прочих емкостей. Так же, как и не раз, и не два, ехидно, под запотевшую рюмку водки, она просила его вспомнить. Неужто он в Москве своего детства, юности и даже зрелости, ничего слаще цветков хризантемы... что гнили нынче в его американском холодильнике не ел. А разве не вспоминала Сонечка с Валериным другом Максом венецкие борщи Максимкиного детства, истекая ностальгией? Разве не ронял хмельную мужскую слезу номинант на Нобелевскую премию в области биологии за достижение в какой-то термоядерной гидропонике?» Пусть эту премию не получившие, но при полном параде, рядом постоявший Максим Ильич Белогурский, вспоминая запах малороссийских помидоров и южноукраинских абрикосов, разве не бил себя в грудь кулаком сам Валера, пару недель назад, мечтавший, еще раз вдохнуть запах свежеиспеченных кирпичей? что привозил по ночам в московский двор его детства шофер хлебобулочного комбината. «И вот опять, двадцать пять, нате, пожалуйста! Дома-то, небось, не от таких конштюков!» Добрая память подменяется с течением времени недобрыми пропагандистскими стереотипами даже у добрейших. «Валера, а в Америке есть сливочное масло?» спрашивает у хозяина, искренне моргая незамутненными глазами Сонечка. «Что вы, что вы, Софья? Сливочное масло — это холестерин, смерть с сосудом!» «Валера, ну уж вы-то, как дважды прошедшие адовые круги биохимии, нормальных и патологических анатомий и физиологии, Должны помнить, что без сливочного масла, то есть без холестерина, нет нормальной выработки коллагена, а, следовательно, нормального состояния подкожной клетчатки и, соответственно, тургора кожи. Валера, маргарин плохо, сливочное масло хорошо. Кроме того еще, что первое невкусно, а второе напротив, Валера. Ну, вспомните, вспомните же свежесваренный кофе с положенным ему кофеином. К нему душистый хлеб, только что из печи, безо всяких навечно сохраняющих мягкость разрыхлителей, увлажнителей красителей, щедро намазанный сливочным маслом. Или, скажем, сладкий чай. С сахаром, а не с сахарозаменителем, не вызывающим диабета, но провоцирующим рост опухолевых клеток у лабораторных крыс. Итак, помним, свежий хлеб со свежим, слезящимся сливочным маслом и самым обычным российским сыром из самого обычного молока. Это к кофе с кофеином. А к стакану сладкого от сахара, а не от таблеток чая, тот же самый хлеб с тем же самым маслом, но уже покрытый слегка присоленной красной икрой. Не из запаянной жестянки, а контрабандно прилетевшей с Дальнего Востока. А -а, -а, -а, а? а? Я уже не говорю о том, что эти мидии не мидии. Эти отмороженные креветки не креветки, будь они хоть с динозавров размерами. Помидоры эти, что угодно, но только не помидоры, а так называемые фрукты ваших лотков и супермаркетов взаимозаменяемы, что бы ты ни купил. Виноград точно так же стекловатно-волокнист, как персик, а персик так же безвкусен, как огурец». Последний похож на смешанный в миксере клетчатку, воду и нитраты в гранулах для посыпания газонов. И даже в дорогущих бутиках все то же самое. Я специально проверила, не поскупилась. Возможно, где-то и есть благословенные рынки, полные торговок, с собственноручно выращенными на Земле при помощи обыкновенных солнца, воды и труда плодами. Но мне такие в Бостоне и Нью-Йорке не встречались. Да и вы с Аллой предпочитаете посещать супермаркет раз в неделю, а не базар ежеутренне. Так что я не спорю, это удобно и дешево. Но не говорите мне, что это вкусно и полезно. Все это... С раздражением проговаривала Сонечка, чувствуя себя в то же время последней неблагодарной скотиной. Но она так злилась на себя за то, что снова не могла отказать гостеприимному хозяину составить компанию, и благодаря своему малодушию опять оказывалась накачана этой безвкусной однотипной биомассой из коробочек с разными названиями, как мясная убойная корова — генно-модифицированным силосом. Злость на себя рикошетом попадала в Валеру, особенно если тот, по отчаянию пускался в рассуждение о тамошних очередях за колбасой и тутошнем, доступном последнему велферщику изобилии. «Нет у нас очередей за колбасой, а в этой звездке нет вкуса и смысла, одни чертовы калории». Можно мне кофе с кофеином. Это же вредно, Сонечка, шептал Валера. Зато не бессмысленно, шипела девушка в ответ. Оба затягивались сигаретами и некоторое время молчали. Курить, кстати, ужасно вредно, ужасно. Вам, как врачу, хоть и психиатру, должен быть известен сей факт, отпускала шпильку Сонечка. Да, да, дурная привычка, рассеянно отвечал хозяин. Мы все умрем рано или поздно от того или иного. Главное, не дай мне бог сойти с ума. Уж лучше посох и тюрьма, начинала носить его по волнам собственных страхов. Но не такая дурная, как кофе без кофеина и белые кислые таблетки вместо сахара. Возьмите хотя бы Джоша, он курит. Но он никогда, повторяю, никогда не ест эту отвратительную еду, готовую к употреблению после разогревания ее в микроволновке. Он собственноручно готовит, я видела. Видела у него в руках на его собственной кухне кусок свежей телятины, свежайшей. Валера, вы помните запах парной телятины? Это настолько тонкий, сладкий, естественный до одури запах, что лично я ощущаю себя собакой и, захлебываясь предвкушением, забываю, как говорить на немногочисленных известных мне языках. И еще я видела у него картошку, не идеально белую, а нормальную такую картошку, запачканную землей. «Надеюсь, не идентичную натуральной. Где он ее взял? Надо будет непременно спросить. Я не знаю, где он покупал ту клубнику, которая меня в последний раз угощал, но она была похожа на настоящую. Впрочем, возможно, ее опрыскивают жидкостью запахом идентичным натуральному и делают внутри клубничной инъекции препарата с идентичным натуральным вкусом». А еще Джош покупает лисички в специальных магазинах. «По сорок долларов за килограмм оживляется Валера и вообще. Джош мне особенно нравится тем, что он молод, не утратил вкуса к жизни, и ему не лень потратить целую кучу усилий на то, что лично мне кажется уже бессмысленным. Может быть, это и есть единственное осмысленное дело». Тратить усилия на простые вещи, например, на приготовление вкусной еды, тяжело вздыхает Сонечка. «Хотите конфет? Они вкусные, низкокалорийные, даже диабетикам можно». «Нет, нет и нет». Еда стала главным проклятием Сонечкиной Америки. Может быть, где-то и есть правильно питающаяся Америка. И Соня не раз видела стройных женщин просто так в городской толпе, а не в голливудских блокбастерах. Их, признаться честно, было меньше, чем на родине, но все-таки они были. Но в той Америке, куда попала Сонечка, ели везде и всегда. На утренних врачебных конференциях, на клинических разборах в B&W госпитале, на лекциях в Harvard Medical School, на встречах в русскоязычных общинах, во время телемоста с Вашингтоном в каком-то историческом особняке в окрестностях Бостона, во время осмотра достопримечательностей. Еле в Линкольн-центре в Нью-Йорке и в Массачусетском технологическом музее в Бостоне – Ели, ели, ели во время завтрака, ланча, обеда и ужина, а также в перерывах между приемами пищи. Ели в Макдоналдсах, донкан в китайских, японских и даже русских дешевых забегаловках. Ели в дорогих ресторанах и просто на улицах. А когда не ели, пили. Постоянно пили омерзительную жижу коричневого цвета, гордо именуемую кофе. «Как же надо было постараться так испоганить прекрасные кофейные зерна, чтобы из них вышла эдакая дрянь?» — частенько спрашивала себя Соня. Она старалась не прикасаться к бесконечным бутербродам со вкусом кислой горчицы, к бескрайним пиццам и китайским похлебкам, после которых хотелось выпить море жидкости, Но традиционная льющаяся рекой Кока-Кола ничуть не гасила жажду. Напротив, этот газированный субстрат, производимый, похоже, все из той же глинисто-волокнистой биомассы, вызывал жажду еще большую. В первые два американских месяца Сонечку разнесло на 8 килограммов, потому что дружелюбные американцы – Все замечали и пресекали ее попытки воздержаться от еды. «Почему вы не едите, Соня? Ешьте!» Заботились о ней коллеги на утренних врачебных конференциях в МГХ. «Соня, разве у вас в России вы не пользуетесь случаем перекусить, чтобы потом не отрываться от дел?» Интересовались врачи на клинических разборках в B&V госпитале. «Соня! Разве русский студент голодает? Разве ему нельзя есть и слушать?» спрашивали у нее на лекциях в Харвард Медикал Скул. «Софочка, кушайте, детка!» накладывали ей в одноразовые тарелки комбикорм из металлических чанов, подогреваемых в онлайн-режиме старушенцы на встречах в русскоязычных общинах. «Соня!» «Не стесняйтесь, будьте как дома», — предлагали ей пресловутых размеров синтетические бутерброды и рыхлые печенье во время телемоста с Вашингтоном в каком-то историческом особняке в окрестностях Бостона. «Сонечка, не хотите ли перекусить?» — спрашивал ее Джимдо, До вовремя и после осмотра достопримечательностей. «И она ела, ела как все». Ела в Линкольн-центре в Нью-Йорке и в Массачусетском технологическом музее в Бостоне. Ела, ела, ела во время завтрака, ланча, обеда и ужина, а также в перерывах между приемами пищи. Ела в Макдоналдсах, Донкан-Донатсах, китайских, японских и даже русских дешевых забегаловках. Ела в дорогих ресторанах и просто на улицах. А когда не ела, пила. Постоянно пила омерзительную жижу коричневого цвета, гордо именуемую «кофе», и, надо сказать, уже почти к ней привыкла. Ей нравилась манера бастанчан пить кофе когда и где угодно, в трамвае, метро, на скамейках парков и просто шагая по улицам. Еда стала Сонечкиным кошмаром. Если я и дальше буду толстеть такими темпами, то через десять месяцев я буду весить еще на сорок килограммов больше и стану похожа на этих американских необъятных теток, что косяками бродят тут и там. «Валера, прекратите меня кормить!» — молила Сонечка, но он был неумолим и готов не спать до полуночи, чтобы, услышав Тихий-тихий поворот ключа в бесшумном замке. Выйти Соне навстречу из полутемной кухни и пригласить ее отужинать. «Соня, я сварил прекрасный луковый суп. Такого лукового супа вы не найдете во всей Франции, уж поверьте. Мы с Алочкой специально ездили в Канаду за этой посудой. Осторжен он. простирая руку к огнеупорным фарфоровым мисочкам с ручкой, в которых поверхность мерцающего супа бороздили огромные корабли-гренок, все вопавших опавших парусах расплавленного сыра. Отказать Валерии в поедании лукового супа было все равно, что пнуть несмышленыша, протягивающего тебе свое сокровище, на доверчиво раскрытой ладошке. — Соня, специально для вас я пожарю картошку по-славянски. Вы же не откажетесь от ужинать в моем скромном холостяцком жилище, — восклицал заведующий лаборатории МГХ Джим Бьорк с такой страстью, что казалось «откажи», И стареющий, но все еще неистовый ирландец непременно учинит какой-нибудь средней руки теракт. И Соня покорно плелась в скромное холостяцкое трехэтажное жилище в Кембридж для того, чтобы поесть что-то похожее на недоваренное, плохо взбитое пюре. Даже Джош... и тот постоянно пичкал ее, благо еду он готовил сам из неведомо где покупаемых натуральных сырых продуктов. Но если честно, Сонечке нравилась Америка. Не Америка же виновата в ее малодушии и неумении решительно отказаться от еды, от приглашения на вечеринку. Соня не умела обижать людей, да у нее это и не получалось. Особенно не получалось обижать хороших людей. Люди же куда важнее тряпок, из которых Сонечка временно выросла, да собственные джинсы, купленные не где нибудь о время, давно не застегивались. Кокетливая курточка, привезенная мужем из Швеции, трещала по швам, и она выглядела в ней как дрессированный пингвин. Но в прекрасной стране Америки, в чудесной новой Англии, В самом сердце ее, городе Бостоне, всем абсолютно наплевать, как ты выглядишь. Сонечка специально подсматривала. Никто не оборачивался и не тыкал пальцем в толстух, похожих на свинью из «ну погоди», надувавшую спасательный круг на пляже. Дома такая дама вызвала бы, если не явный ажиотаж, то уж насмешливые взгляды из-под тяжка точно». И никогда такая дама не прогуливалась бы по бульварному кольцу в топике с голой спиной, коротких шортах и высоких сапогах. А тут идет себе по парк-стрит, и никто в ус не дует. Даже стройная девушка, укутанная в бесформенный черный балахон, и близко не смотрит в сторону безобразной, насонен взгляд несуразно наряженной бабищи. А та идет, прихлебывает кофе, из непроливайки курит и смотрит куда-то глубоко в себя. А нечаянно встретившись взглядом Сони, дружелюбно улыбается и уж не отворачивается и не делает презрительное лицо, как большинство людей на улицах родного Соняного российского города. Отрябки стоят в Америке гроши, если ты, конечно, не статусный человек, и тебе не не не, чтобы засветиться на распродаже, где доллары превращаются и вовсе в центы. Сонечка совершенно не статусный человек США, она всего лишь скромная стажерка, не пойми в чем, зато под эгидой ООН. Полагаю, Организация Объединенных Наций абсолютно все равно, где и за сколько я одеваюсь, думает Сонечка, и заходит в огромный магазин, и часа через полтора, потратив на все про всё сотню долларов, выходит полностью переодетый. Пакет с любимой курточкой за 200 евро и римские штаны за примерно столько же, она прижимает к себе и дает себе 300 Тридцать третью клятву не жрать, этот бесконечный синтетический ожирин. А ты занимайся спортом, посоветовала Соня слоноподобная постдок Гарвардской медицинской школы, с которой они вместе отобедали в студенческой столовке. Два ведра еды за пять долларов. И гордо отрыгнув, проколыхала в сторону бесплатного спортзала. «Вот он, прямо тут, за огромной стеклянной стеной, вся жизнь на виду». Соня завороженно следила за тем, как ее товарка минут десять лениво вертела педали велотренажёра. Всё в той же зеленой пижаме, в которой сегодня она была в клинике. Ела в столовке и, вероятно, в клинику в ней и вернется. Сонечка вернулась в огромный универсальный магазин в самом центре бостонского даунтауна и прикупила себе еще и спортивный костюм за десять долларов. Хотя, конечно, не все распродажи одинаково копеечны, Ну, так это смотря что и для чего покупать.